врать себе непродуктивно. Что главное в любом разговоре? Откровенность. Если тот, кто пришёл к вам со своими проблемами, врёт или недоговаривает, помочь ему очень трудно, если вообще возможно. Этот вывод в полной мере относится и к разговору с самим собой. Великая встряска и психолог и философ Альфред Адлер заметил, что способность познавать себя растёт вместе с нашей способностью понимать причины наших действий и динамику нашей души примечание адлер наука о характерах познать природу человека москва академический проект парадигма 2013 год страница 14 конец примечания какова задача Ну ладно, ещё понимать причины действий, но понять динамику души вот проблема-то. Я убеждён, что она выполнима только при следующем условии: вы не боитесь вести с самим собой беседу искренне. Самому себе врать, самому себе не договаривать непродуктивно. Не плохо, не недостойно, а вот именно непродуктивно. Конечно, даже в собственных глазах человеку по час хочется выглядеть лучше, нежели он есть на самом деле. Мы можем потратить множество сил и эмоций для того только, чтобы возвеличить себя в собственных же глазах. Напрасное дело. Возвеличивание самого себя чем-то похоже на опьянение. Ты можешь нафантазировать про себя что угодно. Но потом ты выходишь в жизнь, и наступает дикое похмелье. Мы ничего не поймём про свою жизнь, если не научимся вести с собой честный разговор. Некоторым это удаётся без труда, другим требуются определённые усилия. Но проблема решается всего лишь вашим соглашением с самим собой: себе не врать. Об этом ведь можно договориться. Зачем вообще человек лжёт? Или для того, чтобы жизнь казалась более интересной, чем она есть на самом деле? Такую ложь мы называем фантазией. Или для того, чтобы защититься, спрятаться. Когда так поступают наши дети, мы говорим, что это бесстыдное враньё. Когда вы беседуете сами с собой, Нет никакого смысла ни раскрашивать жизнь в несуществующие цвета, ни скрываться за собственной ложью.